эпизод четвертый. анна у него феноменальная способность ее раздражать уже одна эта манера добродушно выслушивать вопросы переворачивать их и спрашивать самого себя о том же самом не чувствую что нужно дать конкретный ответ это ужасно действует на нервы словно говоришь с человеком который поет вместо того чтобы отвечать похоже он на нее так не раздражается хотя она высказывалась довольно жестко Это доводило ее еще больше, и она пришла к выводу, что никогда не встречала человека, который бы настолько ее раздражал. Снова раздался залп. Кажется, где-то на юге. С того момента, как она переехала сюда, ей казалось, что роскошные стены отеля защитят ее от внешнего мира, что выстрелы, которые слышались в городе каждый день, никогда не долетят до нее. Она воспринимала насилие в городе как нечто абстрактное, столь же отдаленное, как репортаж в новостях о войне в далекой стране. Случалось, она вздрагивала от звуков, доносившихся с улицы, приподнимала шторы и осторожно подсматривала, что происходит. Но всякий раз все происходило достаточно далеко, так что Анна могла вернуться к своим делам или снова заснуть, если дело было ночью. Или сейчас выстрелы зазвучали чаще. Отложив рацию, она встала у окна, чтобы выглянуть наружу. На площади виднелась одна из больших черных машин, постоянно круживших по ней. По каменным плитам бегали крысы, над домами повисли тяжелые серые тучи. Казалось, они вот-вот обрушатся на крыши домов. Анна прижала лицо к оконному стеклу, пытаясь рассмотреть улицы вокруг отеля, но не увидела ничего особенного. Снова задернув шторы, Она пошла и налила себе стакан воды. Потом взяла компьютер и уселась на полу у стены, подложив под спину подушку. Вскоре ее знакомый из 437 номера выйдет в эфир со своей проповедью. Что он будет говорить? Анна никогда в жизни не слышала проповедей, но сейчас все же включила компьютер. Ей надо отвлечься, на что угодно. Кроме того, ей захотелось понять, что за человек этот пастор. Этот сын церкви не чурался ни алкоголя, ни ругательств. О чем может проповедовать такой человек, как он? В какую ложь верит сам и какой делится со своей паствой? Детство Анны прошло в одиночестве. Ее не дразнили, но она всегда чувствовала себя в стороне от других детей. Вроде не изгой, но и не принята в компанию. Она пошла своим путем и обычно ее все устраивало – Инстинктивно она предпочитала именно такое положение вещей. Но, конечно, случались моменты, когда она завидовала компаниям, группам и чувству единения, которое так естественно возникало у других. Иногда она размышляла над тем, каково это – быть частью большой группы, но страх раствориться и потерять себя всегда заставлял ее дать задний ход и вернуться к своему одинокому существованию. теперь же она только с сомнением покачивала головой набирая в поисковике название пасторского влога. никогда бы не подумала что может добровольно зайти на такую страницу она нашла нужный стрим и уже через несколько секунд ее знакомый из номера 437 появился в окошке когда Анна взглянула ему в глаза ее скептицизм на время улетучился кажется их глаза встретились и услышав его уже хорошо знакомый голос Она стала слушать его слова. Она подалась вперед к монитору, когда пастор поприветствовал свою паству. Он называл их солдатами Иисуса, этих безыменных людей, которые сейчас, как и Анна, видели его на экране. Сколько их, его солдат? Поискав глазами, она нашла счетчик в нижней части экрана. Вместе с ней его слушали примерно 65 тысяч человек. Неудивительно, что пастор может позволить себе пребывание в таком отеле. Видать, у Иисуса осталось в живых еще немало солдат. Когда вступительные слова закончились, она сделала звук погромче и положила компьютер на колени, а мужчина из 437 номера приблизил лицо к камере. «Это, друзья мои, наш последний танец со смертью», — сказал он. «Настало время, когда мы все должны научиться умирать», чтобы знать, как нам следует жить. Внутри нас говорят голоса, которым мы должны противостоять. Они взывают к нашему языческому началу, нашему нарциссизму и эгоизму. Друзья мои, мы должны принять бой. Мы должны победить эти голоса. Только тогда добро сможет пересилить зло, только тогда мы сможем услышать истинный голос, который говорит нам, что мы хороши, что мы достойны любви. Тогда мы снова сможем пробудиться и еще раз обрести надежду. Он еще долго продолжал в том же духе. Говорил о том, что только тот, кто видит насквозь самого себя, может стать лучше, может стать другим человеком. А тот, кто лжет самому себе, осуждает самого себя. Под конец он сделал долгую паузу, глядя в камеру пристальным взглядом, и продолжил. «Надежда», — проговорил он, — Это слово я посылаю тебе сегодня. Я хочу, чтобы ты взял его с собой и продолжал жить с этим словом. И я хочу, чтобы ты понял, надежда и смерть не противоречат друг другу. Бог сказал, что мы все умрем. Сегодня или через много лет, от болезни, охватившей мир сейчас, или от старости, над смертью мы не властны Ею правит только Бог. Но в одном у нас есть выбор. а именно, как нам жить до того дня, когда настанет момент встретиться с Создателем. Он закончил трансляцию, сказав «Аминь», и Анна выключила компьютер. Перевела взгляд на окно, увидела в щели между шторами полоску неба. Он опытный проповедник, знает, как подать свои слова, чтобы заворожить публику. Наверное, обычный проповедник шведской церкви так не умеет. Пастор из 437 номера человек другого сорта. Он увлекает своих слушателей. В глазах у него светится задушевность, когда он говорит о Боге. Но Анна не могла сказать, насколько это искренне. Возможно, он такой же, как большинство священников, из тех, кто обманывает самого себя. Не только воображает, будто Бог существует, но еще и верит, что он слушает молитвы, что ему не наплевать. Или же пастор принадлежит к более редкому лучшему сорту, из тех, кто хладнокровно наживается на самообмане других людей. Тем не менее, хотя Анна и не поверила ни одному его слову, что-то в его проповеди подействовало на нее успокаивающе. Может быть, сам звук его голоса или его спокойное лицо на экране приглушили тревогу, которую она только что испытывала. Поднявшись с пола, Анна потянулась, одернула льняную рубашку и провела ладонями по брюкам. Настало время прогулки, и ее это вполне устраивало. В полумраке коридора она чувствовала себя лучше, чем в номере. Прислонившись к стене, она отметила, что не взяла с собой бутылочку из мини-бара. За этой мыслью последовало новое открытие: она только сейчас подумала о выпивке. Хотя брать с собой на прогулку бутылку давно уже вошло у нее в привычку. Придётся обойтись кофе. Она подошла к автомату на этаже, Взяла бумажный стаканчик и нажала на кнопку черной кофе. В аппарате что-то довольно долго гудело и звякало, прежде чем в бумажный стаканчик потекла коричневая жидкость. Подув на кофе, Анна достала рацию и вызвала мужчину из 437 номера. «Посмотрела твою проповедь?» Анна сделала краткую паузу и продолжила. «Ты свое дело знаешь. Это было красиво». То есть, я думаю, что это красиво, если верить в то, о чем ты говоришь. Очень надеюсь. Надеюсь, что те, кто меня слушает, черпают из моих слов уверенность. По крайней мере, я могу кого-то утешить и поддержать, хотя бы сегодня. Но мне запала в душу одна фраза, что мы должны научиться умирать, чтобы научиться жить. Ведь это единственное, о чем мы сейчас думаем, о смерти, не так ли? Все подводят итоги собственной жизни, вне зависимости от того, верят они в Бога или нет. Анна почувствовала, как ее голос против ее воли зазвучал более визгливо, но продолжала, не дав собеседнику ответить. «Я точно знаю, что это так. Я видела, как зараженные вирусом люди делают последний вздох. И я знаю, для того, чтобы умереть, не нужен Бог». Мы, люди, можем помогать друг другу вне зависимости от того, верим мы в Бога или нет. Лично я посвятила всю жизнь тому, чтобы помогать людям. У меня есть моя наука, и мне этого вполне достаточно. Я обхожусь без всякого Бога. Я всегда жила одна. Я одна. Но мы все одиноки. И все умрем в одиночестве. Она прервала свою речь, понимая, что ее слова опережают мысли, и то, что у нее в голове звучало так четко и естественно, становится путанным и бессвязным, слетая с языка. «Думаю, ты ошибаешься», — спокойно возразил он. «Но я никого не убеждаю верить в то, во что верю. Этот выбор каждый делает для себя сам». Горячий кофе обжег пальцы Анны. Она взглянула на скомканный стаканчик в руках. Мысленно выругалась. поставила его на тиковый столик возле двери лифта и вытерла руку о брюки. «Послушай», — проговорила она, — «я заметила у тебя на руке часы. Ролекс, да?» «Да, это рождественский подарок. Жест благодарности от одного из членов общины. Неплохой жест». «Да, это был щедрый подарок. Каждый член прихода жертвует по своему желанию и возможности. Именно благодаря их пожертвованиям я могу заниматься всем этим». «Предполагаю, что из этих денег ты оплачиваешь и свое пребывание здесь. Именно благодаря им ты можешь позволить себе сидеть в карантинном отеле и болтать на камеру о Боге в дорогом костюме с часами за несколько сотен тысяч крон на запястье. Моя работа дает сейчас поддержку многим людям. Этот отель позволяет мне ее продолжать. Но это же мошенничество чистейшей воды!» Ты сидишь и рассказываешь о Боге, а где-то там сидит множество легковерных людей и отдает тебе свои сбережения. Разве тебе не следовало быть там снаружи, если ты и вправду во все это веришь? Разве тебе не следовало бы жить так же, как живут члены твоей общины? Что дает тебе право покупать себе безопасность за их деньги? Что, по-твоему, думает об этом твой Бог? Некоторое время собеседник молчал. Возможно, Анна задела его за живое, снова слишком сурово на него наехав. «Я никого не обманываю», — проговорил он. «Я знаю, и Бог знает, что моя вера искренняя. Но я много размышлял над тем, о чем ты говоришь. Где мне надлежит быть теперь? Как мне жить среди того, что происходит вокруг? Это очень непростые вопросы. Допустимо ли, чтобы кто-то жил в таком месте, когда остальные страдают?» Думаю, допустимо, если одновременно даришь другим людям надежду. Но я в этом не уверен и не знаю, что говорит об этом Бог. Тем не менее, ты живешь здесь. Да, мы оба здесь живем. Но сейчас речь не обо мне. Не я проповедую в интернете и прошу перевести мне деньги. Я никогда не прошу деньги, ответил он, и теперь она услышала, что и его голос зазвучал реще «Мои слова ничего не стоят, все пожертвования добровольные. И ты тоже заботишься. Но ты заботишься о теле, а я о душе. Разница в том, что я могу продолжать свою работу отсюда. Я могу дотянуться до тех, которым нужна моя помощь». Анна опустила рацию, уставилась на бумажный стаканчик на столике. Напар, поднимавшийся от него, потянулась большим пальцем к кнопке отключения рации, но передумала и снова нажала на вызов. «Ты ничего не знаешь о моей работе или о том, почему я здесь? И мы говорили не обо мне, не обо мне сейчас речь». «Хорошо, но тогда у меня вопрос. Какая у меня альтернатива? Я должен вместо этого просто лечь и умереть? Возможно, мы все могли бы это сделать, проникнувшись суицидальной солидарностью. Кому это помогло бы?» Я получил шанс выжить, разве я не могу им воспользоваться, даже если игровое поле составлено несправедливо? Мне кажется, ты ответил на этот вопрос, когда зарегистрировался здесь. Мы оба это сделали». Анна снова взяла стаканчик и пригубила кофе. Он был некрепкий и отдавал чистящим средством Ответ мужчины рассердил ее – Это удивительное сочетание глубокой уверенности и полного невежества, которого придерживаются верующие. Ответы вылетают быстро и уверенно, пока вопросы не становятся трудными, и уверенность не сменяется уклончивым пустословием о непостижимости Бога. Она хотела припереть его к стенке, хотела показать, как он ошибается, заставить его понять то, что ясно ей самой, что нельзя вылечить одинокую душу словами о Боге, зато медицина опирается на научные исследования. Но она сдержалась. Как бы сурово она не защищала свою точку зрения, он никогда не откажется от своего бога, скорее откажется от нее. И тогда она лишится его голоса в рации, мягкого сконского акцента, который делал с ней что-то, чего она не понимала. Анна выбросила стаканчик в мусорную корзину, так что коричневая жидкость выплеснулась на вставленный туда белый пакет. Повернувшись, она двинулась обратно в сторону своего номера. «У меня скоро начнется мое время в зале», — сказала она. «Пойду переоденусь. Созвонимся попозже?» «Обязательно», — ответил он. Беговая дорожка двигалась бесшумно и быстро. Анна сидела на полу рядом и следила за бесконечно крутившимся по кругу серым прорезиненным полотнищем. Под потолком тянулись трубы странной конфигурации. Она слышала, как в них шумит вода и гудит электропроводка. Все скрытые силы, снабжающие отель энергией и смывающие грязь и тайны, таились здесь. Как кишки здания, они незаметно делали свою работу. Переодеваться она не стала. На ней была все та же карантинная пижама, которую она надела утром, и она не понимала до конца, зачем солгала по этому поводу мужчине из 437-го. Она ходила в зал не для того, чтобы тренироваться, скорее ради смены обстановки. Возможности на некоторое время сменить красивую, но одинокую комнату на такой же одинокий зал, где стояли ряды тренажеров. где она могла сидеть и думать о людях, приходивших сюда истязать свои тела, чтобы придать им форму и сделать их более привлекательными для других. Эта атмосфера ее на самом деле никогда не вдохновляла. Здесь все становилось более откровенным, ей трудно было выносить чужие потные тела, казалось, все они тренируются перед каким-то ужасным марафоном или соревнованием. В помещении по-прежнему висел слабый запах пропитанного потом коврика для йоги. Анна вздохнула, встала и подняла с пола рацию. Крепко сжала ее, словно боясь потерять, и, положив другую ладонь на грудь, отправилась обратно в номер. Эрик. В первую лунку. Снова. «Играть в гольф в одиночку слишком легко». Эрик наклонился и достал мяч, излежавший на полу чашки, служивший ему лункой. На настоящем поле для гольфа он не блистал, как Тайгер Вудс, но здесь, в фойе отеля, каждый раз выигрывал открытый чемпионат США. Сегодня он быстренько доел свою порцию лосося, чтобы максимально эффективно использовать время обеда. Тем более это был не тот случай, когда хочется есть помедленнее, чтобы насладиться вкусом. Эрик взглянул на настенные часы. Отведенное на обед время закончилось, и ему следовало уже быть в номере. Он спешно забросил клюшку и мяч за стойку администратора, где обнаружил их, и побежал к лифту. Он натирался по сторонам, но вокруг было, как всегда, безлюдно. Ни души. За все время пребывания здесь он не видел никого, кроме той женщины с кухни. Вернее, женщины из рации, которой она сейчас для него стала. Вероятно, именно в этом вся соль. Они тоже не должны были встретиться. Но сейчас он даже представить себе не мог, как выжил бы здесь без этого общения. Не разрешается находиться в местах общего пользования отеля за пределами расписания. Мы просим наших гостей следовать этим правилам ради всеобщего блага. Спасибо. Надеемся вам комфортно в отеле «Хеймаркет». Hey Голос из громкоговорителя прервал его размышления. Эрик нырнул в лифт, едва двери приоткрылись. Впервые объявление, как ему показалось, попало в точку. Он понимал, что только что нарушил правила. Он привык к постоянным призывам придерживаться расписания, но сейчас ему показалось, что предупреждение касалось его лично. Но ведь этого не может быть. Едва лифт остановился на четвертом этаже, как Эрик кинулся в свой номер и запер дверь. Рация лежала в кармане. Ему почудился слабый звук. но когда он достал ее и прислушался, рация молчала. Эрик отметил, что ждет, когда женщина позвонит. Он все больше зависел от ее голоса. По окончании разговора старался как-то убить время в ожидании следующего. Эрик плюхнулся на кровать и открыл компьютер. Голос в громкоговорителе потряс его. Что будет, если нарушить расписание? Штраф? Запрет на выход из комнаты? Он пожалел, что не прочел инструкции более внимательно. Теперь он даже не решался это сделать. Открыв компьютер, он увидел, что ему на почту пришло новое сообщение от гостиницы. На лбу выступил холодный пот, но Эрик заставил себя кликнуть на сообщение, чтобы узнать правду. Это оказалось очередное напоминание о необходимости строго соблюдать расписание и инструкции по пользованию помещениями. Краткое и корректное сообщение. Безликий текст, звучавший как предупреждение. Эрик отправил сообщение в корзину и открыл новый документ Word. Потянулся за Библией, лежавшей на ночном столике, достал из сумки ручку и блокнот и приготовился записывать ключевые мысли перед предстоящей проповедью. Дело шло туго. Слова, которые обычно лились так естественно, сейчас не приходили в голову, и он принялся барабанить ручкой по пустому листку бумаги. Обычно он писал свои проповеди от руки, поскольку так ощущал большую свободу, и только потом набирал их на компьютере. Но сейчас он лишь рассеянно крутил ручку в руках. Внезапно пальцы разжались, и ручка упала на пол. Эрик наклонился, поднял ее и долго рассматривал выгравированную на ней надпись «Партия зеленых». Эту ручку ему перед смертью подарила мама. Эрик всегда считал себя человеком ищущим и стремился найти свое место. С самого детства его сопровождал Бог, но долгое время... Сам он не был уверен, что хочет выбрать именно этот путь. Особенно после смерти родителей, тогда он начал думать, чем еще можно заняться. Он перепробовал разные виды спорта, учился в театральном кружке и получил цирковую подготовку. Но нигде не чувствовал себя в своей тарелке. Ручка, которую ему подарила мама, теперь напоминала о временах, когда он увлекался политикой и даже вступал в молодежный союз партии «Зеленых». На некоторое время политическая борьба полностью поглотила его. Однажды около 50 пламенных юнцов собрались на демонстрацию против израильской оккупации Палестины. Шагая бок о бок, они скандировали «Бойкот Израилю!» и «Прекратить войну в секторе Газа!» На полпути к конечной цели их остановила полиция и стала убеждать их проявить осторожность. А дойдя до места, они столкнулись с толпой неонацистов. Эрика и его товарищи не отступили и продолжили идти вперед, сжав в карманах кулаки. Они были готовы войти в логово врага, но с мирными намерениями. Выйти на демонстрацию против войны, а потом вступить в драку – это нелогично. Когда же они поравнялись с бритоголовыми парнями в бомберах, стало ясно, что те пришли не для того, чтобы ссориться. Они узнали о демонстрации против евреев и захотели в ней поучаствовать. Но группа Эрика выступала не против еврейского народа. Они боролись против оккупации одной страны другой страной. И вот, стоя там и пытаясь переубедить парня со свастикой на бритом черепе, он вдруг понял, что политика не для него. В посланиях Всевышнего не было ни правых, ни левых. Все одинаково ценны, и цели предельно ясны. То, о чем говорил с ним Господь, невозможно было передать, используя политические термины – Это событие стало поворотным моментом, после чего он окончательно ударился в религию. Он познакомился с харизматичным сокурсником, который свел его с баптистами. Их способ исповедовать свою религию произвел на него сильное впечатление. Ему показалось правильным, что крещение – осознанный выбор человека, определившего свою позицию в вопросе веры. Эрик сам придерживался тезиса о том, что все в жизни – результат сознательного выбора. Осознанность баптистов, их борьба за справедливость и гражданские права, в особенности в США, отличалась солидарностью, которую Эрик очень высоко ценил. Но единственная политика, которой он намеревался посвятить себя после эпизода с неонацистами, была политика Бога – любовь. Эрик написал вверху листа слово «любовь» и три раза подчеркнул его. Потом взял рацию и вызвал женщину, с которой столкнулся на кухне. Она ответила сразу, словно ждала его вызова. Они поговорили о том, как прошло утро, но через некоторое время разговор перешел на отель и его правила. «Ты когда-нибудь получала личное предупреждение?» – спросил он. «В каком смысле личное? В бумажном виде или по электронной почте, или как?» «Знаешь, сегодня по громкоговорителю передали сообщение, которое, казалось, было обращено непосредственно ко мне». А потом я получил ту же информацию по электронной почте. Я на пару минут превысил время обеда, но разве это так страшно? Кроме того, как они могут проверить, соблюдаем ли мы расписание? Там ведь нет никаких камер. Это должен быть вопрос личной ответственности каждого. Нельзя рисковать своей и чужой жизнью. Как ты сказала на днях, это совместный проект всех проживающих в отеле. И да, и нет. Это совместный проект, предполагающий, что все соблюдают правила. А сообщение по электронной почте было послано не только тебе, я его тоже получила. Время от времени они всем рассылают напоминания. Но наверняка есть способ проконтролировать, в какие моменты мы используем карточки от номера. Почему ты задержался? Я немного поиграл в гольф у лестницы после того, как пообедал. Но потом я побежал обратно в номер, опоздал всего на минуту или что-то типа того. Они педантичны. Приходится быть педантичным. Выбиваться из графика даже на несколько минут опасно для жизни. Кроме того, во время обеда ты должен находиться в ресторане и нигде более. Тебе нельзя болтаться в фойе. Почему я так рассердилась на тебя тогда в кухне? Как ты думаешь? Контакт ведет к смерти. Да знаю, ясное дело. Но я думал, что находиться в фойе все же допустимо, ведь оно расположено на пути к ресторану. Как ты думаешь, что теперь будет? Если они заметили, что я выбился из графика. Понятия не имею. Но ты ведь заметил черные фургоны на площади. Думаю, они увозят народ из отеля. Я ломала голову. Почему? Но вдруг у нас ограниченное количество попыток, а потом? Ты хочешь сказать, после трех проколов на выход? Да, именно. Или это просто рыбные фургоны? Рыбные? Ну да, это роскошная рыба, которой мы питаемся, должна каким-то образом попадать в отель. Возможно, ее возят личные водители и все такое. Полицейский эскорт, как у короля, понимаешь ли. Если, конечно, полицейские еще остались. Как бы то ни было, лосось едет с ветерком. Не сомневаюсь, ведь он выполняет важную общественную функцию. Без лосося нет жизни. Они захихикали по поводу роли лосося в том обществе, которое разваливалось у них на глазах. Эрик сидел на подоконнике и смотрел вниз на пустынные улицы, где все стремительно приходило в запустение и ветшало. Сейчас уже мало что напоминало о цветущих городских улицах, которые он привык видеть в этой части города. Даже Огромные бетонные львы, охранявшие вход на улицу Дротнингаттен, куда-то делись. Раньше они охраняли людей, движущихся по пешеходной улице, но теперь охранять стало некого. Некого спасать. Теперь каждый за себя. С этим никакой бетонный лев ничего не может поделать. что ты еще успел, кроме как поиграть в гольф в фойе. что ты делал вчера вечером. Ходил на ужин к друзьям. Изысканная еда, вино лилось рекой. Засиделись допоздна, сама знаешь, как это бывает. Одна бутылка кончается, откупоривается другая. Я съел три блюда. Никакого лосося. Мясо с кровью, которое лишь приложили к сковородке, а на десерт панакота с шафраном. Такое ощущение, что ешь плавленое золото. Потом я дошел до дома пешком, поскольку стоял такой замечательный, светлый и теплый вечер. А ты что делала? Сидела в отеле. А, ты провела его в баре? Живая музыка и караоке, отличная вечеринка, как я слышал. Я бы тоже туда пошел, не будь я приглашен в другое место. Нет, я сидела в номере. О, ясное дело, вчера был финал Лиги Чемпионов в Барселоне. 60 тысяч человек на трибунах, настоящее массовое гуляние». Женщина рассмеялась. Потом сдалась и тоже включилась в игру. «Как ты думаешь, что происходит с человеком после смерти?» Спросил через какое-то время Эрик. «Ой, какой серьезный поворот». Но я думаю, что когда человек умирает, то он умирает. После этого ничего нет. Как-то грустно. А ты никогда не думала, что, может быть, после смерти все же что-то есть? Нет. На работе я много раз видела, как люди умирают. Смерть – это просто смерть. Еще в школе я написал сочинение о двух неродившихся близнецах. Они лежат вместе в животе, один из них говорит, «А вдруг там по ту сторону что-то есть? Я слышу голоса». А другой отвечает, нет там ничего, скоро всему настанет конец. Первый пытается переубедить второго, что после этой жизни есть другая жизнь. Так проходит несколько месяцев, и наступает время родиться. Первый кричит, я вижу свет, вижу свет. Второй ему не верит, и отвечает, нет, прощай, мир, все кончается. И потом они рождаются. Так ты хочешь сказать, что я тот второй близнец, который отказывается верить, но на самом деле ошибается? Может быть. я ничего не говорю но а что если ты действительно второй близнец женщина немного помолчала а потом резко сменила тему разговора моя рация скоро разрядится ты не могу позвонить мне по видеосвязи теперь надолго замолчал эрик они никогда толком не видели друг друга не считая краткой встречи на кухне и столкновения в коридоре конечно ответил он она назвала свой номер и эрик нервно ищая ручку быстро обыскал маленький письменный стол перепрыгнул через кровать, на которой лежал компьютер, и, наконец, нашел ее на полу рядом с блокнотом. Поспешно записал номер. «Позвоню через две минуты», — сказал он и отключил рацию. Эрик поднялся и кинулся в ванную, чтобы посмотреть на свое отражение в зеркале. Он, который всегда так внимательно следил за собой, придавал такое значение тщательно подстриженному саму, аккуратной прическе, теперь и сам не знал, как он выглядит». Самого себя он видел в зеркале каждый день, но не особо заботился о том, кто на него оттуда смотрит. Ритуал перед трансляциями повторялся ежедневно, это стало привычкой. Но он уже давно не пытался взглянуть на себя со стороны, увидеть нечто другое, помимо пастора с его великой миссией. Когда он в последний раз думал о себе как о мужчине? Сколько лет назад? Быстро схватив ножницы, он подстриг несколько выбившихся волосков. Осмотрел зубы в увеличивающем зеркале и пару раз провел нитью между зубами, прежде чем остался доволен. В качестве последнего шага он открыл на полную мощность кран, чтобы в раковину хлынула ледяная вода. Быстро наклонившись, он опустил лицо в холодную воду. Фыркая вынырнул, перевел дух, схватил полотенце и похлопал им по щекам. Ледяная вода натянула кожу и пробудила к жизни кровеносные сосуды. Ощутив внезапный прилив энергии, он покачал головой. Теперь он готов. Она ответила после первого же гудка Некоторое время оба молчали, смущенно глядя друг на друга. Наконец Эрик выдавил из себя. «Привет». «Привет», — ответила она. «Никогда раньше ни с кем не разговаривала по видеосвязи». «Ну что, я выпью?» Эрик поднес к экрану чашку кофе. «В смысле?» «Как в игре, я никогда, разве не знаешь?» Один говорит, я никогда, а потом все, кто это делал, выпивают, а те, кто не делал, не пьют. ты следишь я никогда не играла в игру я никогда сказала анна эрик отпил глоток холодного кофе вот так я никогда не обманывал налоговую продолжал эрик и снова отпил глоток боже мой дорогой пастор воскликнула анна с наигранным ужасом в голосе да нет ничего особенного десятой доли после запятой за мной никогда не гналась полиция ответила анна и отпила глоток из своей чашки что вы такое говорите уважаемый доктор «Я думала, что они хотят меня объехать, так что, когда они включили мигалку, я прибавила газу, чтобы не тормозить их». Она пожала плечами, и они снова рассмеялись. Игра помогла им расслабиться, и постепенно разговор вошел в более естественное русло. Время шло, день догорал, а они все разговаривали. Кофе сменилось вином, которое они пили у своих экранов, неспешно беседуя о большом и малом. Иногда они наступали друг другу на любимые мозоли, и сразу спешно отступали. Они сближались маленькими шажками с любопытством, но осторожно. Он смотрел на нее, пытаясь запомнить ее черты. Живость ее глаз и легкий прищур, когда она смеялась. Как она, которая могла быть такой серьезной, внезапно отпускала вожжи, становясь открытой и непринужденной. Ее прядь волос, постоянно падающая и прилипающая к губам, покрытым, судя по всему, розовым блеском для губ. На город опустилась тьма. Закончилось вино у них в бутылках. Уютная завеса алкоголя покрыла все мягким сиянием. У меня скоро по графику посещение бара, сказал он. Хочу пойти немного напиться. Правда? У меня тоже. И такие же мысли. Может быть, выпьем вместе? Что, типа свидание, доктор? Нет, типа пропустить по бокальчику, как два человека. Не знаю, заметила ли ты, но тут у нас сейчас пандемия. Да, но ведь у нас «Время в разных барах. Они расположены в разных концах отеля. Возьмем с собой телефоны. Мне понравилась эта идея видеосвязи». Эрик помедлил. «Окей», — ответил он наконец. Тревога, которую вызвала у него полученное днем предупреждение, уже ушла вытесненная вином. Он пожал плечами. Алкоголь наложил фильтр на тот страх, с которым Эрик намеревался разобраться потом, в другой день. Сейчас же ему хотелось лишь ощутить привычное течение жизни и выпить с другим человеком, с женщиной из кухни. По крайней мере, сделать вид, что все как обычно. Правда, встреча с женщиной в баре не была для него рядовым событием. Такого он не делал с тех пор, как познакомился с Даной. «Хорошо», — проговорил он. «Значит, увидимся в баре?» «Увидимся», — ответила она, и экран стал черным.